Глава 4. Кэш Бейкер просыпался постепенно. Всплывал в к а к о ф о н и ю света и шума, снова погружался в пустоту. Кэш знал, что сильно ранен и все еще тяжело болен, но не помнил почему и как. Доктор х е с у с МакКефри, отвечавший за выздоровление и реабилитацию, рассказал, что истребитель атаковали дроны дальних. Дрон взорвался слишком близко от корпуса, осколок пробил оболочку и пронзил мозг. Корабль спас жизнь пилота, погрузил в гибернацию. После того, как Кэша спасли, врачи держали его в искусственной коме, исправили повреждения, вырастили заново поврежденные участки мозга, модифицировали искусственную нервную систему, позволявшую интегрироваться с кораблем, а затем поэтапно, планомерно и очень осторожно вернули пилота в сознание. Доктору Хесусу и его помощникам пришлось объяснять произошедшее несколько раз, потому что Кэш засыпал, просыпался и начисто все забывал. Сон был пустым забытьем, реальность скверным, безысходным кошмаром. Кэш не понимал, отчего он привязан ремнями к койке. В памяти зияли огромные провалы. Если верить доктору Хесусу, Кэш страдал от ретроградной амнезии. То есть воспоминания не покинули голову, но Кэш потерял условные коды, позволяющие отомкнуть память. По мере выздоровления воспоминания будут возвращаться. но доктор не смог или не захотел сказать, сколько потеряется навсегда. Кэш много спал и тратил почти все время бодрствования на простейший уход за телом. Медики аплодировали, когда пилот успешно облегчался, либо заносил ложку в рот, не пролив по дороге больше половины содержимого. Медики расточали похвалы, когда пациенту удавалось запомнить несколько несвязанных по смыслу существительных или посчитать до 100 от единицы, называя каждое третье число, либо каждое седьмое число. Кэш к любому заданию относился с тем же упорством и тщанием, с каким работал в начальной летной школе, в школе летчиков и с т р е б и т е л е й и в программе испытания однопилотников J-2. Потому выздоровление было на удивление скорым. Спустя всего несколько дней после возвращения в сознание, он уже пробовал ходить прямо. Кэша донимала хромота. Его сильно тянуло вправо, но он стиснул зубы и справился с прямой линией за два часа, а потом спал 12 часов. К нему заглянул офицер разведки. сказал, что Кэш – герой, и показал два файла, отредактированных до блеска и похожих на пропагандистские агитки. В первом описывалось погружение пары истребителей. Один, похожий, принадлежал Кэшу в атмосферу Сатурна. Операция глубокое зондирование – демонстрация способностей бразильских J-2, о к о н ч и в ш и й с я чудесным спасением из дьявольски и з р щ е л е н н о й ловушки дальних. Второй файл показывал траекторию глыбы льда, отправленной бандой дальних через всю систему Сатурна, с тем, чтобы разбить базу Тихоокеанского сообщества, устроенную на Фебе, наибольший из эксцентричного стада внешних спутников газового гиганта. Кэша с еще парой пилотов-истребителей отправили в погоню за глыбой, завершившуюся краткой ожесточенной битвой с автоматическими защитными системами. Истребитель Кэша был поврежден. Пилот тяжело ранен. Согласно файлу, самопожертвование Кэша позволило его товарищам установить ядерную бомбу, разбившую ледяной астероид на безвредные осколки. Героя спасли и, благодаря сноровке врачей, использовавших новейшие технологии, вернули к нормальной жизни. Теперь он, настоящий герой Тихой войны, оправляется от жутких ран. Файл заканчивался видеороликом с генералом Арвамом Пейшоту, главнокомандующим Объединенным Бразильско-Европейским экспедиционным корпусом, исполняющим обязанности полномочного представителя трех сил. Генерал покровительственно склонился над той самой кроватью, в которой лежал сейчас просматривающий файлы Кэш, и спросил, как себя чувствует герой. Кэш вздрогнул, увидев свою кривую увечную улыбку, мучительное усилие, с каким он поднял руку, дрожащий от напряжения большой палец, выставленный вверх. Кэш не помнил ни генеральского визита, ни войны с глыбой льда, ни спуска в атмосферу Сатурна. Кэш не узнавал людей, приходивших его навестить, хотя они, безусловно, знали его. Он помнил своего закадычного дружка Луиса Шуареса, помнил Каэтана Кавальканти и еще пару типов с тестовой программы ы j 2 Ну а нескольких других – абсолютно ничего. В том числе о сногсшибательно красивой суровой блондинке, полковнике Вере ф л о м и л л и о н Джексон. Она утверждала, что летала вместе с Кэшем в двух миссиях, описанных в файлах. Когда он спросил Луиса об их соседе по кубрику, Коле Бланка, Луис потупился и сказал, что Коле погиб. Он летал спасать, Его подстрелили. Первая потеря Тихой войны. Кэш тоже проходил по разряду военных потерь. Физически он восстанавливался с каждым днем, но голова оставалась не в порядке. Налетали страшные головные боли, приступы ярости или истерического плача, приступы депрессии, лишавшие все вокруг цвета и смысла. Но Кэш прилежно упражнялся, выбивался из сил, чтобы безукоризненно выполнить все упражнения на память и логику, выданные командой доктора х и с у с а А еще Кэш спал. Луис Шуарес заглядывал в крошечную комнатушку Кэша при любой возможности, протаскивал запрещенное лакомство – фляжку кашасы, плитку шоколада, свежий персик и по просьбе больного зеркала. Тот уже видел себя в постели в конце второго файла и верил в то, что зеркало не слишком удивит. Но Кэш очень ошибался. Наверное, файл подправили, подкрасили и подретушировали. Кэш скверно выглядел на ролике, но реальность оказалась гораздо хуже. Кэш походил на его чертова папашу в последние дни п е р е д с м е р т ь ю от карциномы, превратившей его легкие в черную слизь. «Ты выглядишь как парень с просверленной в голове дырой», — заметил Луис, сухощавый мылат с кофейной кожей и полоской усиков, подтянутый аккуратный в выглаженном с и н е м комбинезоне. Он сидел на краю кровати, потому что больше сидеть было негде. «Ты единственный из всех, кого я знаю, оказался достаточно упрямым, чтобы пережить такое и не сдаться». «Я не уверен, что я не сдался». Я не тот, кем был раньше. Да ты же военный герой, прям с доски почета. Первая категория. Я неудачник, запоровший миссию, — возразил Кэш. Хреновую миссию. А ты полез первым и принял на себя все мины, дроны и линейные пушки. Если бы они не разрядились с тебя, мы не смогли бы разнести эту глыбу в пыль. А если уж говорить про запорол, так об этом судить нам с верой. ну ведь не спасли тебя, когда твой истребитель покатился прочь. Ну, тут без обид, — сказал Кэш. Вам же надо было закончить миссию. Мы закончили, а за тобой не пошли. Вы сделали, что должны. Пробурчал Кэш, пытаясь задавить внезапно нахлынувший гнев. Надо и бросили. То же мне дело. Да прекрати. Мать его, как меня достало слышать твои извинения. Устал ты, сказал Луис. Я приду попозже. Да, отчего бы тебе не катиться подальше, буркнул Кэш. Что-что, а уже это ты умеешь. Он понимал, что говорит злые глупости, но не мог остановиться. Будто его губами двигал кто-то чужой. Будто Кэш стал одержимым, словно женщины дома. Они падали, когда проповедник прижимал ладонь к лбам, корчились на полу. Когда Луис вернулся на следующий день, Кэш извинился перед другом, но тот лишь махнул рукой. «А, пустяки!» «Да не совсем. Мне надо пережить это, оставить позади и вернуться сюда». «Конечно», — согласился Луис. Но Кэш видел жалость и сочувствие в его глазах и понимал. Луис сам не верит в свои слова. Они поговорили о войне. Луи сказал, что она началась задолго до того, как банда дальних, называющих себя призраками, нацелила ту глыбу льда на Фебу. Собственно, экспедиция, атака на п о с е л е н и е и корабли – лишь последняя стадия долго тщательно спланированной кампании. Перед тем, как объединенные силы Великой Бразилии и Евросоюза прибыли в систему «Сатурна», дипломатические и торговые миссии убедили часть города соблюдать нейтралитет, сдаться без единого выстрела. В остальные города проникли шпионы. и вывели из строя критические элементы инфраструктуры. В теплицах стали вымирать тесно посаженные растения, лишая города не только пищи, но и кислорода. Воду отравили психотропными наркотиками, воздух – вирусами гриппа, и н ф о р м а ц и о н н ы е сети – демонами, отказывавшими в доступе, либо заполнявшими сеть пропагандой. Источники энергии стали ненадежными. К началу военной операции население городов Было деморализовано и и з н у р е н о постоянными хлопотами с портящимися системами жизнеобеспечения, поголовно болело. Большинство сразу сдалось. Сопротивлялся лишь Париж на Дионе, да и то всего день. Луис рассказал, что он и остаток эскадрильи провели последние дни войны, гоняясь за кораблями дальних, пытавшимися удрать из системы Сатурна. Большинство не имели оружия. Немногие вооруженные не могли тягаться с истребителями. Но все же больше половины беглецов сумели спастись и теперь прячутся вблизи Урана. Никто не знает, сколько их и что они собираются делать. «Отчего же ты не улетел?» – спросил Кэш. «Улетел?» – «В смысле, в погоню за ними?» «У нас тут слишком много работы», – ответил Луис. «У нас хорошо получается разносить все к чертям. Этому нас учили. Но вот собирать и строить не очень. Однако ремонтировать города – детская забава по сравнению с возней вокруг сбежавших дальних». Луиса поставили работать извозчиком, заведовать транспортировкой морпехов, гражданских и оборудования с Луны на Луну. Системой Сатурна теперь управляла администрация трех сил. Тихоокеанское сообщество устроило небольшую базу на Фебе и контролировало разрозненное поселение на Япете. Европейцам отдали власть Нарея, остальное досталось Великой Бразилии. Вся свора мелких необитаемых спутников, а также Мимос, Энцелад, Тетис, Диона и Титан. «Плюс к тому, сейчас мы спорим с Тихоокеанцами о контроле над Гиперионом», добавил Луис. «Там никто не живет, но это уже вопрос принципа». г р е б а н а я политика. «Помнишь, как мы чуть не подрались с ними за Гавайи?» «Мне память, конечно, изувечили, но не настолько. Разумеется, помню». Буркнул Кэш. «Они сюда на помощь нам явились. Их помощи нам не надо. Они пришли за дракой и добычей. Вопрос в том, что они собираются делать с добычей, и чего еще хотят?» «Если снова начнется свара и война, «Лучше уж мне поскорее прийти в себя», – заключил Кэш и сделал вид, что не замечает легкой дрожи, пробежавшей по лицу Луиса. Однако в госпитале к Кэшу явился генерал а р в а н п е ш о т у и вручил капитанские полоски и медаль. Тогда Кэш и узнал, что повышен в звании и отправляется на Землю. Генерал сказал, что люди Земли должны знать о том, как выиграна война. «Пусть Кэш выступает послом-агитатором военной экспедиции». Объяснит, как геройствовали в дальнем космосе доблестные войска и расскажет о своем подвиге. «Я почти ничего не помню о нем», — пожаловался Кэш. «Не беспокойся. У меня есть люди, которые смогут тебе помочь. У тебя почетное назначение. Ты герой, а к героям следует относиться, как подобает. Ты проедешь по крупным городам, повстречаешь важных персон на званых вечерах и приемах. Каждый день будешь есть бифштексы и пить отличное вино. Плюс к тому женщины». «Капитан, мне ведь не стоит напоминать о том, как героев любят. Тебе нужно всего лишь произнести несколько речей, а ответить на пару вопросов. Мои люди напишут речи, потренируют тебя. Мои люди будут задавать вопросы, так что не беспокойся насчет ответов. Отличная работенка. Такая, какой ты полностью заслуживаешь. Что скажешь на это?»